Леша был колен друг еще по городу. «Коля!» — сказал он. «Ну, ты сам подумай. Вот жил ты в городе, да?» «Да», — согласился Коля. «И вдруг отвезли тебя в какое-то место, да?» «Да». «И ты вдруг замечаешь, что лежишь среди мертвецов и сам мертвец?» «Да». «Ну вот», — сказал Лёша, «Пораскинь мозгами».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 А чего это от нас живые убегают. Ну и что спросил костыль, а то? Вот тут -то они всё и поняли. Что поняли? А что надо, то и поняли. Стало тихо, потом заговорил костыль: Слушай, толстой,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 Ну, как обычно. Он, значит, свои проверил, правильно ли идут. Все как обычно было. Короче, пробило ровно девять часов. И является на экране слово «время». Только не белое, как всегда раньше было, а почему-то черное. Но он немножко удивился, но потом решил, что это просто новое оформление сделали и стал смотреть дальше. А дальше все опять было как обычно. Сначала какой-то трактор показали, потом израильскую армию, потом сказали, что какой-то академик умер, потом немного показали про спорт, а потом про погоду, прогноз на завтра. Ну все, время кончилось, и мужик решил встать с кресла. — Потом, напомните, я про зеленое кресло расскажу в лес Вася. — Значит, хочет он с кресла встать.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 — медленно выговорил Толстой. — А почему на вас халат белый? — Потому что надо так. Понял? Коля быстро взглянул на Антонину Васильевну. — Иди в кровать, Аверьянов, — сказала она. — И спи, мужчина ты или нет. — А ты, — она повернулась к Толстому, — если еще хоть слово скажешь, пойдешь стоять голым...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 Вы же сами сказали, что если он еще хоть одно слово скажет, вы его... Как же он вам ответит? — А с тобой, Костылев, — сказала Антонина Васильевна, — разговор вообще будет особый в кабинете директора. Запомни. Погас свет и хлопнула дверь. Некоторое время, минуты, наверное, три,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 «Ой, как получишь! Про зеленое кресло будете слушать?» — спросил Вася. Никто не ответил.